Глава девятая. Что с вами? Затормозил Громов, когда мы уже почти дошли до спальни. Оставалось какая-то пара шагов. Ничего, заявила я, упираясь ладонью в стену. Вам плохо? Нахмурился Громов. С чего вы взяли? Вы бледные, вас пошатывает. Разве так нужно срочно взять себя в руки? Хватит уже трястись как тросульевый заяц. Я же профессионал и работой своей горжусь. Это от усталости. Соврала я и даже выдавила из себя улыбку. Ответом мне послужил всё тот же хмурый взгляд и недоверие в глазах. «Ладно, пойдемте. Отвернулся он, сделав три заветные шага, и распахнул дверь в спальню. На миг я представила, что вхожу сюда впервые. Даже зажмурилась, чтобы распахнуть глаза уже в комнате и окинуть интерьер первым и самым внимательным взглядом. Холодная и чопорная красота с вкраплениями красного, как вспышки заходящего за горизонт солнца. По-домашнему уютные лампы на прикроватных тумбочках, контрастирующие с отдающими офисностью точечными светильниками на потолке. Пушистые бежевые ковры, побольше перед кроватью и чуть поменьше с каждой стороны от кровати, чтобы ногам было тепло. В самый последний момент я отказалась от ярких ковров, решив, что те могут внести аляпистость в строгий стиль интерьера. Заменила их на бежевые и не прогадала. Ну и мое любимое — полотно над кроватью, занимающее большую часть стены. В студии я подумала, что оно несколько меньше, но в спальне оно смотрелось идеально, сразу же приковывая к себе внимание. Вот и Громов стоял прямо напротив него и всматривался в него так, словно пытался отыскать на нем какие-то тайные знаки. Мне даже показалось, что все остальное он просто не заметил. «Это что?» — указал он на репродукцию. «Пикассо, девушка с мандолиной». Скромно отозвалась я и на всякий случай отвела взор. «Про себя же я принялась молиться, а еще уговаривать себя сдержаться во что бы то ни стало, но такое начало напрягало». «Вы считаете, что ей тут самое место?» «Я считаю, что без нее спальня много потеряет». Снова повисло молчание, я рискнула взглянуть на Громова. Раздражённым он не выглядел, и это настраивало на оптимистичный лад. Но радоваться раньше времени я не рискнула. «Без нее спальня будет выглядеть нисколько не хуже». Упрямо гнул свою линию Громов. Но и я не осталась долго промолчать, просто не смогла. «Если бы вы хотели просто спальню, то не стали бы нанимать меня. Не верили бы в выбор стиля моему вкусу и профессионализму. Просто спальню вам и ребята-строители смастерили бы? Я же сделала для вас эксклюзив, какого больше нет ни у кого». И я не приукрашивала, а называла вещи своими именами. Ко всем клиентам у меня был индивидуальный подход. Даже если заглянуть в моё портфолио, то и там не найти похожих интерьеров. Все они разные, как и те люди, что доверяли мне свои жилища или офисы. «И если я попрошу ее снять, вы согласитесь?» С прищуром рассматривал он мое лицо. Глаза его превратились в узкие щелочки и рассмотреть, что там в них у меня не получалось. Пришлось и на этот раз отвечать на свой страх и риск. Но честно. «Я бы была вынуждена это сделать, потому что хозяин-барин, как говорится. Но в глубине души я бы осуждала вас, а ваш вкус посчитала бы дурным». «А вы со всеми заказчиками так честны», — усмехнулся Громов. «Стараюсь». Аккуратно отозвалась, не понимая, к чему он клонит. «Да, я честность всегда лучше изворотливости. Вы так не считаете?» На мой вопрос не последовало ответа. Громов явно о чем то задумался и принялся вышагивать по комнате. Радовало, что он обходит ковры. Не хотелось бы, чтобы от его ботинок на них остались грязные разводы. Конечно, химчистка мне в помощь, но в моей обязанности это точно не входило. Ну и я ждала окончательного вердикта. Потихоньку успокаиваясь и понимая, что ничего переделывать он меня не заставит. Кажется, даже с авангардом над кроватью мой заказчик смирился. «В эти выходные я переберусь сюда жить. Надеюсь, вы не станете по ночам гоняться за мной с кочергой». Заговорил Громов так, словно продолжил прерванную речь. На самом деле это было не так, и озвучил он продолжение собственных мыслей. «Я рада, что вам нравится». «Следующую, пожалуйста, начните обустраивать гостиную. Сами понимаете, в одной комнате находиться несколько затруднительно. Параллельно пусть ведутся работы в кухне». «Хорошо». Есть логика в его рассуждениях, если уж он собирается переехать в еще недостроенное жилище. Странно, что он не захотел поселиться в гостевом домике, а вместо этого настоял, чтобы там обитала по я. «Ну да ладно, меня это не касается, как и причины, по которым Громов так торопится переехать. И мне нравится ваша честность». Повернулся он ко мне лицом, останавливаясь неподалеку. Вот тут я немного растерялась. Можно ли принимать это за комплимент, хоть меньше всего я ждала его от этого мужчины? Я и не знала, что на это можно ответить. «Галина, не ошибусь, если предположу, что вам нужны деньги». «Просто убил он меня следующим вопросом. Чему он ведет? «Во мне просыпалась настороженность, какой я совсем не была рада. Я уже успела к тому моменту почти полностью расслабиться, особенно учитывая, что совсем скоро Николай меня отвезет домой». «Деньги нужны всем, Игорь Дмитриевич?» «Сдержанно отозвалась я». «Вы меня не поняли. Я не имел в виду гонорар за выполнение работ. Вам ведь нужно гораздо больше. И для вас это жизненно необходимо». «Он что, навел обо мне справки? Узнал про ипотеку?» «Я все сильнее терялась под его пристальным взглядом». «Да, мне нужны деньги, которые я собираюсь честно заработать». Собственный сухой тон неприятно резанул слух, но этот разговор превращался для меня во все более тягостный. «И вы это делаете вполне успешно». Задумчиво протянул Громов. «Галина, у меня к вам будет предложение. Но если хотите, можете называть это пари. Я предлагаю вам сделку». «Какую ещё сделку?» «Предлагаю обсудить это не здесь, а в моей машине». Растянул он губы в подобии улыбки. «Да, улыбаться он все же не умеет. А я-то думала, что только мы не заслужили его улыбок или одобрения, хотя последнее я, кажется, сегодня получила. Ну о какой сделке идет речь? Игрумов совсем не тот человек, с кем я рискнула бы заключить пари. Он как дьявол. Пари с ним означает неминуемые последствия. За мной скоро должен заехать Николай. Завтра выходной, и я... Николаю, я дал отбой, а домой отвезу вас сам. По дороге поговорим спокойно». Я расстроилась, но не подала вида. Весь день в перерывах между волнениями я мечтала о сегодняшнем вечере. Как неспешно соберусь домой после рабочей недели, как побеседую в дороге с философом-водителем, у которого очень интересные и своеобразные суждения обо всем. Порой слова Николая мне даже казались слишком мудрёными, но частенько в них был заложен глубокий смысл, что доходит не сразу, а после раздумий. А что в итоге? В итоге мне было дано полчаса на сборы и велено было выходить к машине, в которой меня и дожидался Громов. Все это портило настроение, а в особенности предстоящий непонятный разговор. Но самую малость утешала и грела мысль, что вечер я проведу в своей квартире. Два вечера. В воскресенье Николай меня должен был доставить обратно в гостевой домик, чтобы я, не дай бог, не опоздала в понедельник на работу. Итак, взял Громов быка за рога, как только мы отъехали от коттеджа. Зная, какие женщины скрытные до нелогичности, я навела о вас в И сказал он это так, словно речь шла о чем то очевидном и бездоказательном. Всех женщин он выстроил в один ряд и дал им далеко не лесную характеристику, без компромиссов и исключений, и спорить с ним было бесполезно. Что-то мне подсказывало. «Странно, что моя скромная и нелогичная персона вас настолько заинтересовала». Не удержалась я от сарказма. «Заинтересовала». Бросил на меня Громов быстрый взгляд. «И не без причин. Теперь уже и он меня заинтересовал. Чего уж там? Внимание мое было на пределе». «На вас висит ипотечный кредит, который выплачивал ваш сожитель, пока вы не расстались». «Господи! А этот он как узнал? Ну не в смысле про кредит. Это его ищейки в два счета могут вычислить. А про Кирилла-то где я нарыл сведения? И назвал-то его как? Сожитель. Фу, гадость какая! Ничего, что мы собирались пожениться и свое сердце, я до сих пор считаю разбитым. Чёртов сухарь! Откуда вы знаете про моего бывшего?» Подобрала я более подходящее определение. «А это важно?» Насмешливо взглянул на меня Громов. «Не стоит зацикливаться на мелочах. Достаточно того, что я это знаю. Так вот...» Он замолчал ненадолго, словно собираясь с мыслями. «Тот гонорар, что вам положен за работу на меня, не перекроет и десятой части кредита. А это значит, что вскоре вы снова вынуждены будете искать заказчика. И не факт, что найдете, потому что конкуренция на рынке, оказываемых вами услуг, очень велика. Скажите, пожалуйста, каков анализатор? Едва сдержалась, чтобы не фыркнуть презрительно. Но так я тем и живу, что нахожусь в постоянном поиске заказчика. Пока еще я не вышла на тот уровень, когда они находят тебя сами. Но у меня еще все впереди». «Если вы не найдете достаточно крупный объект, то банк может забрать у вас квартиру». Продолжал тем временем Громов раскладывать мою долговую часть жизни по полочкам. «Уверен, что вы этого не хотите, и вопрос этот вас немало заботит». «Тьфу ты, какой же он черствый! Ну как можно с таким равнодушием рассуждать о том, что является неотъемлемой частью жизни другого? Но он хотя бы толику сочувствие проявил, хотя бы внешне». «Думаю, что вы не относитесь к тем людям, что живут сегодняшним днем и смотрите далеко вперед. Ваше будущее вас беспокоит, потому что в нем нет стабильности». «Может, хватит?» – не выдержала я и повысила голос. «Как же он меня сейчас бесил! Невероятно просто! Ладонь аж больно стало!» С такой силой впились в них ногти. «Не кажется ли вам, что вы меня уже достаточно унизили? Если вам станет легче, то смело могу сказать, что уже и сама считаю себя бестолковой. Хорошо, что среди серых масс есть такие успешные люди, как вы». На глаза просились злые слезы. Это были слезы обиды, но не на Громова, а на судьбу. На мужчину, сидящего рядом, я злилась разве что за то, что напомнил мне о расставании с Кириллом. На все остальные его выводы мне было плевать с высокой башни. «Не стоит искать в моих словах смысла, которого там нет». Невозмутимо заявил Громов. Все это предыстория к тому, что я собираюсь вам предложить. А собираюсь я вам предложить погасить кредит». Если бы за рулем сидела я, то нас бы точно занесло в кювет и поколечило. Со своего же места я только и могла, что изумленно таращиться на Громова. «И что вам нужно взамен?» С трудом получилось выговорить. «Сущий пустяк. Мне нужно, чтобы вы вышли за меня замуж». «Офигеть!» Я едва не проговорила это вульгарное слово вслух. «Так это он мне сейчас предложение сделал?» «Ни разу не смешно!» «Наконец, смогла говорить я, когда первая волна шока спала». «А кто сказал, что я шучу?» «Ну, кто знает. Может, у вас такое своеобразное чувство юмора? Пожалуй, я плечами все еще барясь с изумлением». Мое чувство юмора не имеет отношения к нашему делу. Что вы решили?» «Я?» «Ну, не прораб же мой. Вы, конечно. Я сделал вам предложение». Раздражённо ответил Громов, чем еще сильнее разозлил только. «Нет». «Что нет?» «Я не выйду за вас замуж». «И почему могу я узнать?» «Потому что я не люблю вас». «По-моему, это очевиднее очевидного. Выйти замуж никогда не было для меня самоцелью, а вот найти любовь». Впрочем, и к этому в данный момент я не стремилась, и меньше всего на эту роль подходил Громов. «А я тебе и не предлагаю любить меня, как и детей рожать от меня». Презрительно скривился он. «Я тебе предлагаю фиктивный брак. Через год разведёмся и живи дальше своей жизнью. Мало ли парни выдерживают дольше». «Зачем вам это?» Перебила я его идиотские рассуждения о браке. «Поверь, мне это очень нужно, иначе не предлагал бы». «Хорошо». Кивнула я, поняв, что о причине не узнаю. По крайней мере, не сейчас. «Почему я?» «Потому что ты больше всего подходишь мне». «Это по каким же критериям?» «Не удержалась теперь уже я от насмешки». «По всем. Ты мне кажешься достаточно умной, в меру сдержанной, с хорошим вкусом. И ты красива». «О, как! У меня есть вкус». Надеюсь, на осознание этого, его подвигли результаты моей работы. А вот «ты красива» в его устах прозвучало как-то фальшиво. «И все равно нет». Громов окинул меня тяжелым взглядом и свернул на обочину, заглушив двигатель, повернулся ко мне всем корпусом. «Я мог бы вам дать время на раздумье, но не дам». Сухо проговорил он. «Или вы соглашаетесь на мое предложение с выгодой для себя, подчеркиваю, Или я разрываю с вами соглашение. Поверьте, замену вам найду очень быстро. Повторюсь, что на рынке труда сейчас очень высокая конкуренция, особенно в вашем направлении». Чего я не ожидала, так это такого. Аж рот открыла от удивления. А сейчас он тоже не шутит. Судя по выражению его лица, ни капельки. «Это же не профессионально. Вы так не сделаете». «И еще как сделаю. Вы меня не знаете». «Уже знаю. Именно в этот момент почувствовала зарождение ненависти к этому мужчине. Так манипулировать людьми. Это недопустимо. Это не по-человечески. Сам-то он человек вообще». «Когда?» Проглотила я комок в горле, до такой степени мне было паршиво. Первый раз меня по-настоящему приперли к стенке. Даже разрыв с Кириллом показался детской забавой. «Когда мы поженимся?» Тон громово заметно смягчился, но на меня уже ничто не могло подействовать сильнее. Аж голова разболелась от пережитого шока. «Примерно через месяц, когда будут пригодны для жилья гостиная и кухня. А пока вы будете играть роль моей невесты». «И что мне нужно будет делать в качестве вашей невесты?» «Ничего особенного. Хорошо выглядеть и появляться вместе со мной перед моими знакомыми». «Господи, если я сейчас соглашусь, то унижу себя в его глазах дальше некуда. Но могу ли я поступить иначе? Он прав». Я и эту работу получила по счастливой случайности. Не станет ее, я не смогу платить за квартиру. Не смогу спокойно подыскивать себе новый объект. Я ничего не смогу. И меньше всего меня сейчас волновал вопрос, держит ли он свое обещание. Ради только этого я бы ни за что не согласилась стать пусть эффективной, но его женой. А теперь, похоже, у меня нет выбора. Я согласна. Вот и отлично. Снова завел он двигатель и выехал на трассу. Детали нашего сотрудничества мы обсудим в понедельник. До самого моего дома мы больше не перемолвились и словом. Даже смотреть на Громова мне было противно. Я не хотела думать о будущем. Этот человек умудрился испоганить мне выходные за каких-то несколько минут. А что будет дальше? Как я смогу жить с ним под одной крышей и играть роль его жены?